18 глава. Практика распознавания чувств. Для того, чтобы управлять своим состоянием так, как описано в этой главе, надо понимать, что именно с тобой происходит и какие чувства ты испытываешь. Так получается формировать отношения, поддерживать базовую безопасность ребенка. Запомните, базовая безопасность — это фундамент успеха, устойчивости и стабильного развития. Если взрослый не справляется с эмоциями и чувствами, вываливает напряжение на детей — Это всегда влияет на их чувство базовой безопасности, а значит, на результаты. Хочешь результаты – займись собой и отстань от детей, потому что ты единственный взрослый в вашей команде. А значит, вся ответственность за чувство базовой безопасности каждого ребенка на тебе. Поздравляю! Довольно популярный инструмент – карты чувств. В ней есть большой набор чувств и переживаний, и работа с ней формирует навык. В каждый момент, когда с тобой что-то происходит, нужно открывать эту карту и учиться распознавать, что с тобой сейчас происходит. Не просто «я в гневе», «я расстроен», «я счастлив». Обычно мы выделяем какое-то одно чувство, но эта карта помогает понимать, что в один и тот же момент с тобой происходит 3, 15, 20 чувств параллельно. А доминирует только то, что ты умеешь распознавать. Я понимаю, что такое гнев, и этот гнев застилает все остальное. Но на самом деле за этим гневом может быть обида, разочарование, даже какие-то позитивные чувства. Из-за того, что у нас плохо натренирован этот навык, мы не можем распознать себя. А значит, не можем с чувствами справиться. И как результат детям достается. Как эта карта помогает отделить себя от ребенка? С ее помощью можно отделить свои чувства от его переживаний, от того, что с ним происходит. Смотри, это на самом деле я в гневе, и мне обидно. А ребенок тут ни при чем. И это снова возвращает нас к ответственности. Если я это чувствую, то не ребенок в этом виноват. Это я так реагирую. Накал страстей, высокий уровень стресса, все хотят победить, много детей. Факторы, влияющие на состояние тренера, можно перечислять долго. Если тренер понимает, что с ним происходит, он может вернуть себе осознанность. Да, я расстроен, что мы проиграли, что все пошло не так, как я хотел, но это мое расстройство, и дети тут ни при чем. Это умение важно еще и потому, что оно дает свободу ребенку. Если взрослый способен свой гнев отделить от всего остального, то он тем самым создает для ребенка безопасное пространство, где тот учится переживать свои чувства рядом с чувствами другого человека и не брать этот гнев на себя, не становиться объектом этого гнева. Я гневаюсь, но с тобой все в порядке. Именно эта фраза мгновенно создает для ребенка безопасное пространство, и он может существовать рядом с острыми, яркими переживаниями значимого для него взрослого человека. Мы выросли в такой среде и в такое время, где навык распознавания чувств не формировался. Нам наоборот говорили «Да не расстраивайся, не хнычь, соберись, включи голову». Нам не говорили «Миленький, ты сейчас обижен, тебе горько, ты растерян, ты не знаешь, как поступить». Нас никто не учил выводить чувства на уровень осознанности, вообще понимать, что с нами происходит. Когда маленький ребенок падает, ему говорят «Ты упал, бобо, больно». Это как раз обучение ребенка распознанию собственных чувств. Но на этом обучение часто заканчивалось. Поэтому мы кроме боли, радости, счастья, раздражения ничего не знаем. А значит, и научить других не можем и не можем понять сами, Поэтому очень часто находимся в таком состоянии, когда не способны понять, что происходит с другим человеком и начинаем от этого сыпаться. Ребенок ощущает то же самое: самое страшное для ребенка это неизвестность. Когда тренера захлестывают эмоции, а ребенок не понимает, что происходит это максимально страшно. Ребенку не страшно, если мы говорим: Я сейчас в гневе, это мое чувство, ты тут ни при чем. А когда я ребенку об этом не сообщаю, он сразу попадает в воронку ужаса. Но сообщить ему об этом можно, только умея это распознавать. Мы, сегодняшние люди старше 30, возможно, первое поколение, которое этому учится. Правда, мы уже нарожали своих детей и, кажется, уже пропустили с ними эту практику. Но мы все равно учимся этому и уже можем передать следующим поколениям это знание. Мы первое поколение, которое понимает, что ребенка надо этому обучать с рождения, потому что эти навыки необходимы для улучшения качества его жизни. Тренер может не знать, как бить по мячу, ну и ладно. Но он должен знать, как распознавать свои чувства. В противном случае он наносит вред подопечным просто потому, что он значимый взрослый. Ребенок неизбежно попадает под его влияние. Спортсмен, который вырос, не умея распознавать собственные чувства, вообще себя не контролирует. В любой стрессовой ситуации он может не справиться с чувством, поскольку просто не понимает, с чем справляться. Нельзя решить проблему, если не знать, что это за проблема. А потом оказывается, что спортсмены, выросшие до уровня чемпионов мира, бегут к психологам и начинают с самого базового. Когда происходит любая острая конфликтная ситуация, социально неприемлемое поведение, когда кто-то нарушает границы другого, плевать на тренировку. Все остановились, присели и обсуждаем. Что происходит, кто кого обидел, что на самом деле произошло. И участвуют в этом все, потому что все этому обучаются. Понимание, уважение друг к другу, осознание своих границ – это то, что формирует ребенка как личность. Вы увидите, как эти ростки приносят плоды и очень быстро. Тренер способен дать ребенку то, что не дают дома. Это факт. Он может компенсировать недополученное. Это не значит, что он должен ставить себе такую задачу. Но, компенсируя эту нехватку, он может стать для ребенка фигурой, способной помочь преодолеть что-то, вырасти над тем, что происходит в жизни. Как же работать с картой чувств? В любой непонятной ситуации ты открываешь карту и калибруешься. Что с тобой на самом деле происходит прямо сейчас? Какие чувства ты испытываешь на самом деле? Ты обнаруживаешь, что одновременно ты ощущаешь десятки чувств. Это очень глубокое, но очень легкое познание себя. И если вы до этого момента не встречались с такой практикой, вас ждет большой хороший сюрприз про вас самих. И этот сюрприз вам никто, кроме вас самих, не расскажет. В дополнение к аудиокниге вы получили PDF-файл, в котором вы найдете карту чувств. И я очень рекомендую вам уделить ей время поизучать себя через эту карту.